Кое-кто отступал, и как только я замечал, что человек киснет, я отправлял его обратно. Зачем он нам? Какой же это будет подпольщик? А попади он в лапы эсэсовцев, человек-то он честный, но когда начнут калеными шампалами по спине вытягивать, такой товарищ вряд ли выдержит. Поэтому ранняя, так сказать, диагностика трусости очень важна. При отборе людей... Вот этой самой ранней диагностикой я и занимался. С точки зрения политической, вызываемые люди проверены раньше. Меня главным образом интересовала твердость, стойкость характера. И уж очень огорчительно было, когда хороший человек и работник оказывался зараженным этой ужасной бациллой трусости. Был один секретарь райкома. В него я верил. Этот не подведет. Вызываю, беседую. Что с человеком сделалось? И сам-то он болен, и вся семья-то у него больна, и не справится ему, и память-то у него слабая. Под конец прямо признался. Боюсь, жить еще хочу. Был в Чернигове председатель облсуда. Солидный мужчина, лет 35. Очень самоуверенный и речистый. Мы его наметили на подпольную работу. Сперва он заерзал на стуле, но потом ничего. Взял себя в руки, вынул блокнот, пишет. Под конец беседы жмет мне руку и прямо-таки с энтузиазмом произносит. Можете на меня положиться, Алексей Федорович. Я в первую минуту от неожиданности дрогнул, но теперь осознал. Повелевает долг, Родина зовет. А в последнюю минуту сбежал. Он, конечно, очень нас подвел. Подбирать нового на его место было поздно. Большинство же товарищей мужественно и просто принимали решение остаться в подполье. На мой вопрос, думали вы о возможности оккупации вашего района немцами? Они отвечали «Да», думал. И когда такой товарищ узнавал, что в немецком тылу будут и областной комитет коммунистической партии, и районные комитеты, и местные ячейки, и комсомольские организации, наконец, что партизанским движением будет руководить партия, то крепко жал мне руку, говорил. Как хорошо, Алексей Федорович. Значит, продолжаем вместе работать. Украину не бросаем, а я не знал, как быть. Значит, семью теперь я отправлю, а сам в полное распоряжение партии. И я понимал что руку товарищ жмет мне как представителю партии, единомышленнику, проводнику указаний Центрального комитета. За месяц было отобрано и направлено на подпольную работу в районы свыше 900 человек. В районах активно готовились к подполью и к партизанским действиям. Обком получал об этой подготовке ежедневные телефонные и телеграфные донесения наряду со сводками, об эвакуации промышленности и об уборке хлебов. Разумеется, донесения о подготовке подполья передавались секретно. К середине июля стало ясно, что лучше других дело ведет секретарь Холминского райкома партии товарищ Курочка. Он пожелал сам остаться в подполье и очень ревностно относился ко всему, что касалось подготовки к этой новой, никому неизвестной работе. В его районе действовал истребительный батальон, укомплектованный добровольцами. Товарищ Курочка правильно решил, что бойцы-истребители, которые уже накопили известный опыт борьбы с врагом в лесах, в условиях, близких к партизанским, могут составить костяк отряда. Все 240 бойцов истребительного батальона согласились остаться в тылу врага. Записались в партизанские отряды. Целиком вошли в состав будущего отряда первичной организации Холминского райкома партии райсполкома НКВД. В отряде уже начались занятия по стрельбе, гранатометанию, по тактике партизанской борьбы. В механической мастерской спиртозавода учебный пулемет «Осо-Авиахима» переделали на боевой. Между прочим, это было сделано почти со всеми учебными пулеметами, имевшимися в области. Конечно, результат был не очень значительным. Всего 30-40 пулеметов, но и они уничтожили немало врагов и сохранили жизнь десяткам, а может быть и сотням наших партизан.